Кристина Агатова. Концы в воду. Я аккуратно откинула простыню с лица клиентки и в ту же секунду шарахнулась назад, сбив свою тележку с инструментами. Смерть меняет людей, но эту девушку она пощадила. «Нет», — помотала я головой, отказываясь верить своим глазам. «Это какая-то ошибка». «Просто похоже». «Очень». Сёма появился на пороге, видимо, привлечённый грохотом моих рассыпавшихся вещей. Что случилось? Документы на девушку. Я требовательно протянула руку. Срочно, ну? Да вон они в ногах. Я взяла папку, открыла и пробежалась глазами по анкете. Ошибки не было. Передо мной лежала именно она. Имя, возраст, даже место обнаружения трупа. Все совпадало. Да как так-то? Обескураженно пробормотала я. Я же на днях с ней разговаривала. Ты с ней знакома? В смысле, была знакома? Я медленно кивнула, все еще отказываясь поверить в происходящее.